Глава 12. Челнок изменил курс так плавно, что сначала никто ничего не заметил, только я знал, что вместо набора высоты для выхода на орбиту мы движемся горизонтально огибая горную гряду. Внизу зеленое море джунглей сменилось скалистыми пиками, между которыми клубились облака, похожие на вату, застрявшую между зубьями гигантской расчески. Первым неладное, почуял папа. Старый солдат, привыкший ориентироваться по солнцу даже через броню транспортера, поднял голову от созерцания своих ботинок и прищурился на иллюминатор. «Что-то мы долго летим для выхода на орбиту», — пробормотал он, потом резко выпрямился. «Стоп, какого хрена солнце не с той стороны?» Он вскочил с места, едва не стукнувшись головой о низкий потолок десантного отсека и приник к иллюминатору. Несколько секунд смотрел, потом медленно повернулся ко мне. На его лице читалось понимание, смешанное с яростью. «Васильков», Голос папы упал до опасного ручания. «Это ты начудил? Что ты делал у пилотов?» «Ничего особенного. Я постарался выглядеть невинным, что при моем подбитом глазе и общей помятости было сложновато. Просто попросил пилотов сделать небольшой крюк». «Небольшой крюк?» — побагровел. Папа -папа «Ты, сука, договорился с пилотами за моей спиной?» Он двинулся ко мне, и потому как сжимались его кулаки, стало ясно. «Сержант собирается провести воспитательную работу, Старым добрым армейским способом. Через мордобой. «Сядьте на место, сержант!» — спокойно сказал капеллан, не поднимая глаз. Папа остановился как вкопанный, медленно повернулся к старшине. «Что ты сказал, старшина?» «Я сказал, сядь на место!» Капеллан поднял взгляд, и в его глазах не было ни тени страха или сомнения. «И перестань орать! Мы не на базе, ни на задании, ни в бою. Мы в увольнительной. А в увольнительной, как вам должно быть известно, нет званий». Есть просто люди, которые едут отдыхать. «Да я тебя...» Папа сделал шаг к капеллану, но тут вмешался кроха. Великан даже не встал, просто протянул руку и перехватил папу за китель. Движение было обманчиво медленным, почти ленивым, но хватка железной. Папа дернулся, пытаясь вырваться. Но с тем же успехом можно было пытаться вырваться из промышленных тисков. «Отпусти немедленно!» — заорал сержант. «Это не подчинение, это... это увольнительное...» повторил капеллан тем же ровным тоном. «И если ты, Рычков, будешь продолжать вести себя, как армейский деспот, орать на людей и раздавать приказы, то я лично объясню тебе разницу между службой и отдыхом. Объясню доходчиво, с цитатами из священного писания и практическими примерами. Кроха мне поможет с практической частью. Правда, Кроха?» Великан Новгородец кивнул и слегка сжал хватку. Папа охнул Не от боли, а от неожиданности. За все время службы никто не смел ему перечить, а тут... «Вы совсем ошалели», — прохрипел он, но в голосе уже не было прежней уверенности. «Я ваш сержант, я... Вы были нашим сержантом», — поправила Мэри с невозмутимым видом, снова доставая свой любимый штык-нож. «На базе. Сейчас вы просто человек, который едет в столицу покутить, как и мы все. Так что либо успокойтесь и ведите себя прилично, либо...» Она не закончила фразу но звук затачиваемого лезвия сказал больше любых слов. Толик нервно хихикнул, переглянувшись со мной, и за секунду поняв, куда мы летим. «Сержант, да ладно вам. Подумаешь, заедем на полчаса к Сашкиной девушке. Вы же сами говорили, надо ценить простые радости жизни. Вот он и ценит». «Так мы к твоей летуне завернули». Папа, все так же безуспешно пытаясь высвободиться из крепких объятий крохи, перевел взгляд на меня. В его глазах боролись ярость, недоумение и медленно просыпающееся понимание ситуации. Он действительно больше не на базе. Здесь, в этом челноке, летящем неизвестно куда, его сержантские полномочия действительно значат для этих людей не больше, чем прошлогодний снег на Новгороде-4, где снега вообще не бывает. «Хорошо», — наконец выдавил он, — «хорошо, сухины дети. Но если из-за вашей самодеятельности у нас будут проблемы...» «Не будет», — заверил я. Пилоты согласились. Крейсер все равно болтается где-то в атмосфере, а не на орбите. Полчаса ничего не изменят. Ладно, отпусти меня будолом. Кроха отпустил папу, и тот тяжело плюхнулся на сиденье, потирая шею. Несколько минут в десантном отсеке царила напряженная тишина, нарушаемая только гулом двигателей и скрежетом ножей Мэри. Потом папа неожиданно рассмеялся, хрипло почти истерично. «Вот же ж, блин! Двадцать лет службы...» «Из них пятнадцать сержантам, и впервые мне указали на место какие-то...» Он замолчал, подбирая слово, а потом махнул рукой. «Ах, хрен с вами. Может, оно и к лучшему. Устал я командовать, устал орать, устал быть отцом для всех долбогномов в батальоне». Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Ладно, Васильков, лети к своей девке, только быстро там. А то я правда в столицу хочу. Надо же хоть разок в жизни отдохнуть по-человечески». Атмосфера в отсеке разрядилась. Толик облегченно выдохнул. Капеллан вернулся к молитвеннику. Мэри убрала нож. Только Кроха продолжал внимательно наблюдать за папой, готовый вмешаться, если тот передумает. Через иллюминатор уже было видно авиабазу. Аккуратные ряды ангаров, взлетные полосы, разлинованные как тетрадный лист. Диспетчерская вышка, торчащая над всем этим, как указательный палец. База была меньше нашей, но выглядела обжитой, ухоженной. Не временный лагерь в джунглях, а настоящий военный объект. Челнок пошел на снижение и в динамиках защелкал голос диспетчера. «Неизвестный борт. Вы входите в закрытое воздушное пространство. Назовите позывной и цель визита». «Авиабаза. Это десантный челнок с легкого крейсера «Жемчуг», — ответил пилот. «Запрашиваем разрешение на посадку. Технические неполадки. Требуется заправка. «Умно. Не врать про приказ, а просто сослаться на техническую необходимость». «Челнок, ожидайте». Пауза, шелест переговоров на заднем плане. «Разрешение получено. Садитесь на площадку 3. Не покидайте борт до прибытия охраны». Челнок коснулся бетона с легким толчком. Через иллюминаторы было видно, как к нам спешит группа солдат в легкой броне. Охрана базы. Я поднялся, поправил форму, проверил, на месте ли медаль. Первое впечатление важно, особенно когда являешься без приглашения. «Я с тобой», — неожиданно сказал капеллан. «Зачем?» «Затем, что ты один там дров наломаешь, сын мой». Трап опустился, впуская внутрь горячий влажный воздух Новгорода-4, смешанный с запахом керосина и машинного масла. Мы спустились навстречу охране, четверо солдат с винтовками наперевес и сержант с недовольным лицом. «Какие еще неполадки?» — без предисловий начал сержант. «И почему вы покинули борт?» «Неполадки у пилотов?» — ответил я, стараясь говорить уверенно. «А мы здесь по личному делу, Я рядовой Васильков из 13-го штрафного батальона. Мне нужно увидеть капитана Бекетову из вашего авиаполка. Штрафники?» Сержант поморщился, словно учуял дурной запах. «Из чего это мы должны пускать штрафников на территорию базы?» «С того!» — вмешался капеллан. И его голос приобрел ту особую убедительность, которая была у священников на проповеди. «Что мы вчера со звеном ваших летчиков вместе отстояли базу от богомолов» «Слышали об этом что-нибудь?» «И хотим попрощаться с нашими боевыми товарищами». «В чем проблема, сержант?» — послышался голос фрации. «Штрафники, господин лейтенант. Говорят, хотят видеть капитана Бекетову. Давай их всех сюда, в штаб. Сейчас разберемся». «Новости, видимо, распространяются быстро». Я кивнул. «Мы пошли туда под конвоем. Два солдата сзади, на всякий случай». У штаба нас остановил еще один патруль. Похоже, безопасность здесь брали всерьез. Пока офицер патруля выяснял у нашего конвоя, кто мы такие и зачем явились, мимо прошел знакомый силуэт. Майор Хохлов, командир звенояны, в летном комбинезоне и с планшетом в руках. «Майор!» — окликнул я его. Он обернулся, секунду углядывался потом лицо озарилось узнаванием. «А, боец! Васильков, кажется!» «Точно так, господин майор!» Я приложил руку к козырьку кепки. «Какими судьбами?» Хохлов подошел ближе, разглядывая нас. Ба, на вас уже и медали. Поздравляю. Спасибо, господин майор. Мы в увольнительную летим, в столицу. Решил по пути заскочить, попрощаться с капитаном Бекетовой. С Яной? Кохлов усмехнулся. Понятно. Она тоже о тебе спрашивала. Он посмотрел на небо, прищурившись от яркого света местных солнц. А вот и твоя леди летит. Видишь, вон та точка, это ее новый аэролет. Взамен разбитого выдали. Точка быстро росла, превращаясь в изящный силуэт боевой машины. Аэролёт шел на посадку, выпуская шасси. И я почувствовал, как сердце начинает биться быстрее. Сейчас я увижу Яну. Объясню про отъезд, попрощаюсь по-человечески, может быть. «Пропустите их на взлетку, приказал Хохлов сержанту охраны. «И не чините препятствий. Это наши местные герои». Капеллан остался беседовать с майором, а я поспешил на взлетку. Аэролёт замер, турбины стихли. Фонарь кабины откинулся, и из нее выбралась знакомая фигура. Яна стянула шлем, встряхнула головой, освобождая волосы, и тут увидела меня. На долю секунды на ее лице мелькнула радость, чистая, неподдельная, как солнечный блик на воде. Потом она заметила, что вокруг люди. Техники, подбежавшие обслуживать машину. Второй пилот, да и другие пилоты, выходящие из соседнего ангара. Солдаты охраны. Все смотрели, все с интересом ждали. Радость на лице Яны сменилась официальной маской. Она легко выпрыгнула из кабины, подошла ко мне размеренным шагом. Не бросилась в объятия, как я мечтал. Не улыбнулась, как вчера на площадке. Просто остановилась в метре от меня и сухо кивнула. Неожиданно. Холодный тон резанул, как нож. Я растерялся. Яна, то есть капитан Бекетова. Я хотел попрощаться. Мы летим в столицу, в увольнительную. О, медаль за отвагу. Поздравляю. Голос ровный, безэмоциональный. Заслуженная награда. Спасибо, я... Мы сделали небольшой крюк, чтобы я мог тебя увидеть. Зачем? Она подняла бровь, и в голосе появились нотки раздражения. У тебя же увольнительная, столица, развлечения. Найдешь тебе девушку получше потрепанной летчицы из-за холостной планеты. Что? Откуда эта холодность? Я оглянулся. Десятки глаз следили за нами. Некоторые пилоты откровенно ухмылялись. До меня начало доходить. Она не может показать чувства при своих подчиненных. Капитан не должна бросаться в объятие рядовому, да еще штрафнику. Это подорвет ее авторитет, сделает посмешищем. Но понимание не уменьшило боль от ее холодности. «Зачем ты прилетел, Васильков?» — повторила она. И теперь в голосе звучало искреннее недоумение пополам с раздражением. «Я, возможно, больше не вернусь на Новгород-4». Полковник сказал, приказ о моем освобождении может ждать в столице. Что-то дрогнуло в ее глазах. Боль, разочарование, злость. Эмоция мелькнула и исчезла так быстро, что я не успел понять. Что ж, счастливого пути. Она отвернулась, сделая вид, что рассматривает свой аэролет. Удачи в гражданской жизни. Яна, капитан Бекетова, поправила она резко. И да, раз уж ты здесь. Возможно, я тоже скоро покину Новгород-4. Меня могут перевести. После того боя, так сказать, начальство заинтересовалось. Неважно. Во мне вспыхнула надежда. «Правда? Это же замечательно. Может, мы встретимся? В столице или...» «Все возможно, рядовой!» Ее голос стал ледяным. «А теперь извини, мне нужно заниматься отчетами. Удачного путешествия!» Она развернулась и пошла к ангару, не оглядываясь. Я стоял, как громом пораженный, глядя ей вслед. «Это все? Вот так? После всего, что было между нами? Хотя, в принципе, а что такого было-то?» «Не бери в голову!» Капелан положил руку мне на плечо, когда я вернулся со взлетки. Она не может при всех. Капитан есть капитан. Репутация, субординация, все дела. Но она же вчера. Вчера был особый момент. Эмоции после боя, эйфория, выживания. А сегодня обычный день, и она снова капитан. А ты рядовой. Такова жизнь, сын мой. Я смотрел, как Яна скрывается в ангаре. Хотелось побежать за ней, силой вытащить из ангара, объясниться. Но капеллан удержал. «Не надо, Александр. Только хуже сделаешь. Я не хочу расставаться вот так. Знаю. Но вышло, как вышло. Пойдем, нас ждут. Все образуется, поверь». Мы пошли обратно к посадочной площадке. У самого челнока я обернулся в последний раз. Я настояла в дверях ангара, глядя нам вслед. Даже на расстоянии я видел, как она сжимает кулаки что она чувствует, злится, переживает. «Сдерживается, чтобы не побежать следом?» «Все возможно, рядовой», — прошептал я, качая головой и повторяя ее слова, после чего полез в челнок.